Глава четвертая. Составьте новый плейлист. Секрет. Смело тратимся на себя. За последние пять лет я купил, наверное, более 500 книг. Это в среднем по две книги в неделю. Хотя я редко совершаю покупки с четкой периодичностью. Напротив, обычно я скупаю гору книг одним махом, и этот всплеск, как правило, совпадает по времени с работой над новым проектом или написанием собственной книги. Новые начинания всегда вдохновляют меня на покупку книг, но когда покупаешь так много книг, возникают некоторые изыгнамерные неудобства. Во-первых, очень скоро тебе становится негде их хранить. Во-вторых, оказывается, что прочитать их все практически невозможно. В моем случае дела обстоят так. Несмотря ни на что, я продолжаю с тем же упорством покупать книги, которые не прочитаю никогда. И даже, скорее всего, перепродам или отдам бесплатно в течение года. Но зачем покупать книги, которые не будешь читать? Да, это странно. Но попытайтесь назвать последние пять книг не из школьной, вузовской программы, которую вы купили, не считая этой. Возможно, вы даже не сможете их вспомнить. А если сможете, то скажите, сколько из них вы реально прочитали от корки до корки? Все мы покупаем книги, которые не читаем. Просто не все это признают. Порой нам просто нравится обложка. Как правило, мы искренне намереваемся их прочитать, но все время возникают какие-то другие дела, и времени на это так и не находится. Но я считаю, что книги — это вложение в будущее они не мой укор за невыполненные домашнее задание. Я покупаю эти книги ради сокрытых в них идей, которые, я надеюсь, однажды всплывут оттуда в самый нужный момент и помогут мне решить возникшую задачу или иначе взглянуть на проблему. Хотя порой этот момент так и не приходит. А иногда нужные идеи находятся уже в первых главах, и я так не дочитываю книгу до конца. Почему чтение книг напоминает составление плейлиста? Я никогда не заставляю себя дочитывать каждую из тех книг, за которые я взялся. Вместо этого я сосредотачиваюсь на поиске наиболее ценных идей, которые смогу применить в работе или которые расширят мой кругозор. Затем я собираю эти идеи и составляю из них собственный плейлист, где комбинирую их друг с другом и начинаю выстраивать между ними связи. Если подумать, принцип такой же, как и при создании плейлиста из музыкальных произведений или онлайн-видео. Мы собираем песни, ролики или идеи в группы, а затем наслаждаемся ими всеми по порядку. Я понимаю, что многие учителя не согласятся с моим подходом к чтению книг и манерой их не дочитывать. Итак, по-моему, время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его впустую, дочитывая книгу, которые вам не нравятся или не кажутся полезны. Не каждая книга, за которую вы беретесь, стоит того, чтобы ее дочитывать, и в этом нет ничего ужасного. Когда вы признаете этот факт, вы, скорее всего, испытаете огромное облегчение. Дав себе такую свободу, вы начнете получать заметно большее удовольствие от тех книг, которые вам реально захотелось дочитать до конца, И в итоге вы, вероятно, станете читать даже чаще. Безусловно, я догадываюсь, что моя привычка тратиться на книги кажется неудивительной, даже закономерной, поскольку я сам писатель. Но как насчет всех тех, кто строит карьеру в других областях? Не отставайте от гуру самопомощи. Несколько лет назад... Меня пригласили на эксклюзивное мероприятие сотни популярных спикеров, коучей по развитию лидерских навыков, предпринимателей и гуру самопомощи. Среди участников были авторы бестселлеров и агенты влияния, которые напрямую сотрудничали с крупнейшими фигурами в сфере личностного роста от Гретхана Рубин до дипака Чопры. На протяжении всей этой встречи я жадно внимал тем премудростям, которыми они делились объясняя свои многочисленные успехи. Они говорили о моделях получения доходов и стилях презентации своих идей. Они рассказывали обо всем, от методов продвижения своего товара до секретов создания информационных продуктов, которые люди захотят купить еще до их поступления в продажу. Но один эпизод запомнился мне больше всего. Ведущий мероприятия задал группе гостей простой вопрос. Сколько вы в среднем тратите в год на собственное личностное развитие. Ответы меня поразили. Почти все признались, что тратят на него значительно больше, чем 10 тысяч долларов, а некоторые сказали, что выделяют на него более 100 тысяч долларов в год. Эти суммы включают все, от покупки видеоуроков и книг до оплаты личных тренеров и посещения специальных мероприятий. Что еще важнее, Многие из них обосновали свой нынешний успех именно тем, что вовремя приняли решение вложить деньги, заработанные на ранних этапах карьеры, в самих себя. Послушав этих невероятно успешных людей, многие из которых с легкостью зарабатывают более миллиона долларов в год, я подумал, что результаты их щедрых инвестиций в самих себя более чем очевидны. И хотя в то время у меня уже была собственная скромная версия подобных вложений, то есть моя привычка покупать сотни книг в год, я покинул зал с твердым намерением этим не ограничиваться. Всегда есть соблазн подумать, будто вы уже сделали достаточно инвестиции в самого себя, получив высшее образование, вне зависимости от того, пришлось вам за него платить самостоятельно или нет. Но диплом вуза — это только начало. А для многих, чрезвычайно успешных и нестандартно мыслящих людей, Это и вовсе традиционная ступенька, которую они благополучно проскакивают, потому что главное не бумажка с печатью, а то, насколько лучше и умнее вы стали как личность, а добиться этого можно разными путями. Маленькое предостережение. Прежде чем рассказывать о некоторых из этих путей, мне следует дать вам маленькое предостережение. Мой совет тратиться на себя не подразумевает, что вы должны увязнуть в долгах или хвататься за все существующие возможности, даже если не можете себе этого позволить. Рискуйте там, где можете. Продумывайте стратегию, но также умейте проявлять терпение. Какие-то двери раскроются перед вами только на последующих этапах вашей карьеры, потому что этот опыт еще надо будет заслужить, И, вероятно, к тому моменту у вас уже будет достаточно средств, чтобы вы могли его себе позволить. Как инвестировать в самих себя? Подсказка номер один. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо дается. Мы с детства привыкаем уделять максимум внимания своим слабым сторонам и изо всех сил подтягивать их до надлежащего уровня. Завалил математику? Ищи частного преподавателя. Но, как показывает жизнь, успешные люди делают с точностью до наоборот. Они стремятся еще лучше освоить то, с чем уже отлично справляются. К примеру, в прошлом году я потратил более 20 тысяч долларов на профессиональное обучение и коучинг, чтобы улучшить свои навыки спикера и увереннее держаться на публике, хотя сам... Параллельно преподавал курс публичных выступлений и сторителлинга магистрантам Джорджтаунского университета. Тогда я говорил своим ученикам, что нет предела совершенству. Сейчас я беру 25 тысяч долларов за каждое свое выступление в качестве основного спикера. Подсказка номер два. Тратьте деньги на впечатления, а не на вещи вы никогда не пожалеете о деньгах, потраченных на удивительные впечатления. В августе 2012 года я подумывал об основании собственной компании, и каждая копейка была на счету. Но тогда как раз начинались Олимпийские игры в Лондоне, и мне отчаянно хотелось туда съездить. До этого я уже побывал на трехлетних Олимпиадах, в Атланте, Сиднее и Пекине, и теперь просто не смог бы себе простить, если бы пропустил эту. Тем более, что она проходила всего в шести часах лету от Вашингтона. Поэтому в последний момент я все же забронировал билеты на себя и восьмилетнего сына, и мы полетели в Лондон на выходные. Чтобы оплатить эту поездку, а дело было еще до начала моей карьеры спикера, мне пришлось отказаться от своих планов поменять авто и еще год ездить на 12-летней машине. Но спустя четыре года... Мы уже смогли поехать на Олимпиаду в Бразилии всей семьей. Теперь посещение Олимпиад каждые четыре года стало нашей общей традицией, и я уверен, что вся моя семья будет с удовольствием ее поддерживать. Подсказка номер три. Предлагайте то, что можете. В начале карьеры у вас, вероятно, будет больше времени, чем денег. Потратьте его с пользой. Вызывайтесь поучаствовать в мероприятиях и проектах, которые помогут вам узнать что-то новое и обрасти полезными связями. Для начала свяжитесь с теми визионерами, которые вас восхищают, и предложите им свою помощь, четко объяснив, в чем будет их выгода от сотрудничества с вами. Только предварительно хорошенько изучите положение дел, чтобы выяснить, что именно будет им интересно. Вы удивитесь тому, как многие из этих людей отзовутся на хорошо продуманное и энергичное предложение помощи от человека, жаждущего получить опыт и готового работать ради этого.